Как человек Филипп Татайли не пользовался расположением своих союзников. Вечно он скулил и плакался, как разорительное семейное ремесло. Девицы нерадивые, взбалмошные, одна сбежит, другая наложит на себя руки. Сутенеры все поголовно пройдохи и жулье продадут не за грош. Толкового работника днем с огнем не сыскать. Свои же сицилийских кровей молодые ребята – Воротят нос от такого занятия, считают зазорным торговать и помыкать женщинами, а сами, сукины дети, глотку тебе перережут и не поморщатся. Так имел обыкновение разглагольствовать Филипп Таталия в кругу полупрезрительных, полунасмешливых слушателей. Больше всего он сетовал на чиновников, во власти которых разрешить запретить продажу спиртного в его ночных клубах и кабаре. Уолл-стрит, божился он, не наплодил столько миллионеров, сколько их породил он один, давая взятки продажным шкурам, приставленным казенным печатем. Любопытно, что даже чуть-чуть не одержав победу над кланом Корлеоне, он все-таки не снискал себе заслуженного, казалось бы, почета. Все знали, в чем тогда заключалась его сила. Это был в первую очередь Солодца, а затем семья Борзинь.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 обменялись при встрече лишь чопорными кивками. Для вожаков пяти семей Дон Корлеона служил объектом особого внимания, за ним следили пристально, ища свидетельств слабости, последствий увечья и утрат. Настораживало, что после расправы над любимым сыном Дон Корлеона ищет мира. Похоже было, что это расписка в поражении, и если так, то могуществу Корлеона отныне суждено пойти на убыль. Впрочем, все это должно было очень скоро выяснится. Улегся приветственный шумок, опустились стаканы, которыми обнесли собравшихся. Добрых полчаса минуло, пока Дон Корлеона не занял наконец место за ореховым полированным столом. Позади чуть левее незаметный, как тень Силхейга. То был сигнал для остальных. Доны стали рассаживаться вокруг стола,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 Начну с того, что я не затем явился сюда, чтобы брониться или доказывать свое. Моя единственная цель — обсудить положение вещей, разобраться и, сообразуясь со здравым смыслом, сделать все возможное, чтобы мы разошлись отсюда друзьями. Порукой тому мое слово».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 кто-то дымил сигарой, кто-то потягивал виски. Здесь каждый умел слушать, умел терпеливо ждать. Объединяло их нечто другое. Это были диковинные создания, выродки в среде себе подобных, не признающие власти организованного общества, отрицающие чье-либо господство над собою. Не было силы на земле, не было человека, способных подчинить их себе наперекор их желанию. Изощренными кознями, убийствами эти люди отстаивали для себя свободу воли. Поколебать их волю могла лишь смерть или предельное здравомыслие. Дон Корлеонов вздохнул. Как случилось, что дело зашло столь далеко? Вопрос был явно риторический.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 Возможно, мой сын действовал слишком необдуманно, шел на пролом. Допускаю. Так или иначе, скажу вам, что ко мне обратился с деловым предложением Солоцца в расчете на мои средства и мои связи. Он утверждал, что заручился содействием семьи Татали, Речь шла о наркотиках, а меня наркотики не интересуют. Я человек смирный, и подобного рода занятие внесло бы в мои дни излишнее оживление. Все это я объяснил Солодце с полным уважением и к нему, и к семейству Таталии. Я сказал ему нет со всей учтивостью. Прибавил, что его дела нисколько не препятствуют моим. И я ничуть не возражаю, чтобы он зарабатывал деньги таким способом. Но Солодца дурно истолковал мой отказ и тем навлек несчастье на наши головы. Что ж, это жизнь. У каждого из нас найдется, что рассказать о своих невзгодах. Я это делать не собираюсь.